Стояла полночь. Не та полночь, что накануне, но во многом на нее похожая. Старый том, без языки колокол на башне университета беззвучно пробил 12 раз. Дождевые тучи выцедили на город последние скудные капли. Подсчитанными влажными звездами ки парк Самый реальный из всех городов. реальный только кирпич. Думмингтупс. Студент незримого университета отложил книгу и крепко растер лицо. «Ну ладно». сказал он. «Спроси меня что-нибудь. Давай. Спрашивай, что хочешь». Виктор Тугельбент, еще один студент незримого университета, взял свой потрепанный некротелекомикон в предложении для студентов с экспериментально-практическим задачником и наобум открыл его. Виктор лежал на койке Думинга, вернее, упирался в нее лопатками, а тело его вытянулось вверх по стене. Обычная поза отдыхающего студента. «Ладно», сказал он, «давай. Готов? Итак, Ага. внемерное чудовище с характерным криком: "Что надо, что надо, что надо?" «Ёб-шадот!» шадот", не раздумывая ответил Думинг. "Верно. Какой пытки? Чудовище Шупаклатеп, инфернальная звездная жаба с миллионным жабят, обычно подвергает свои жертвы. Оно, только не подсказывай, наваливается на тебя и показывает иконографии своих детей, пока твой мозг не взрывается. Угу. «Кстати, никогда не мог взять в толк, как это происходит», заметил Виктор, листая учебник. «Столько раз повторить. О, да, у него точь-в-точь точь твои глаза». Я бы и до тысячи не дожил. Сам покончил бы с собой. «Ты все на свете знаешь, Виктор», восхитился Думинг. «Меня просто поражает, что ты до сих пор студент». «Что делать?» Пожал плечами Виктор. «Так уж получается. Наверное, на экзаменах не везет». «Давай», сказал Думинг, «спроси еще что-нибудь». Виктор снова открыл книгу. Последовало минутное молчание. Потом он спросил. «Где находится Голливуд?» Думинг зажмурился и постучал себя по лбу. «Сейчас, э, сейчас, только не подсказывай!» Он открыл глаза. «То есть как это, где находится Голливуд?» Сердито осведомился он. «Не помню я никакого Голливуда». Виктор посмотрел на страницу. «И верно. О Голливуде в учебнике не было ни слова». «Могу поклясться. Я только что слышал...» «Нет, наверное, о чем-то другом подумал». Неловко закончил он. Это все от зубрежки. «Ага, просто дуреешь. Зато потом все оправдается, когда станем волшебниками». «Да», — сказал Виктор. «Жду не дождусь», — Думинг захлопнул книгу. «Дождь кончился. Махнем через стену? Мы заслужили по стаканчику», — Виктор погрозил пальцем. «Но только по стаканчику. Надо сохранить ясную голову. Завтра выпускной экзамен. Голова должна быть ясной». «О чем речь?» — пожал плечами Думинг. «И в самом деле...» Экзамен нужно сдавать с ясной головой. Отправной точкой множества блестящих карьер в области уборки улиц, сбора фруктов, гитарной игры в подземных переходах послужило недостаточное понимание этого простого факта. Но Виктор имел особые причины быть начеку. Он мог допустить ошибку и сдать экзамен. Покойный дядюшка оставил ему небольшое состояние. Но в завещании нацеленном исключительно на то, чтобы любимый племянник закончил колледж, Была одна лазейка. условие, позволяющее Виктору избежать участи волшебника. Старик был уже немного не в себе, когда подписывал последние бумаги, а потому кое-что пропустил. Тогда как Виктор Тугельбент всегда слыл весьма сообразительным юношей. Ход его размышлений был примерно следующим. Каковы преимущества и неудобства положения волшебника? Да, вы пользуетесь известным престижем. Однако часто оказываетесь в опасной ситуации и всегда рискуете быть убитым своим коллегой. Лавры высокочтимого покойника Виктора не привлекали. А с другой стороны, каковы преимущества и неудобства студента-волшебника? У вас масса свободного времени, широкие возможности для таких занятий, как злоупотребление элем и распевание похабных песенок. Никто не пытается вас убить, разве что как-нибудь просто и обыденно, как это частенько делается в Ангморпорке. И благодаря наследству вы можете вести скромный, но безбедный образ жизни. Конечно, особым престижем вы не пользуетесь, но этот факт вы осознаете именно потому, что до сих пор живы. В общем, Виктор не пожалел усилий на то, чтобы изучить, во-первых, условия завещания, во-вторых, крайне изощренные экзаменационные требования незримого университета и, наконец, все экзаменационные работы за последние 50 лет. Проходной балл на выпускном экзамене был 88. Провалить экзамен легко. Провалиться может каждый идиот. Однако дядюшка у Виктора, несмотря на старческий маразм, был не промах. Согласно одному из условий завещания, стоило Виктору получить оценку ниже 80, поступление денежного содержания тотчас бы прекратилось, все деньги мигом бы испарились, как плевок на раскаленной печке. В известном смысле Виктор взял верх над дядей. Мало найдется студентов, которые занимались бы с таким рвением, как Виктор. Поговаривали, что с познаниями в области магии он не уступает иным из старших волшебников. Расположившись в удобном библиотечном кресле, Виктор дни напролет проводил за изучением гримуаров. Он штудировал опросные листы и порядок проведения экзаменов. Лекции он мог цитировать наизусть. По единодушному мнению преподавателей, Виктор Тугельбенд был самым способным и бесспорно самым деятельным из всех студентов за последние несколько десятилетий. Но каждый раз на выпускном экзамене он умело получал ровно 84 балла. Невероятно! Но факт.